Глава 25. Экскурсия для Джейса Магистрат гудел какулей, Стоило мне выйти из портала, поняла, что нахожусь прямо-таки в эпицентре. Всему виной был бал Маскарад, который состоится уже в пятницу. Местные светские львицы только и говорили о бале, платьях, масках и прочей чепухе. Даже адептки с факультета некромантии как-то оживились, что за ними ранее не наблюдалось. Жизнь — дерьмо, планета — шарик, солнце — грёбаный фонарик. А тут даже улавливались улыбки. Не думала, что будет такой ажиотаж, пробормотала я, как только встретилась с Кэти. Так каждый год. Всегда были есть и будут те, для кого День стихийной магии — целое событие. Носятся со своими платьями, как чики с яйцами. Мне уже с утра забили голову тем, что не успевают шить платье. «Ателье переполнены заказами, и новые не берут, а в магазинах не могут себе подобрать по размеру из того, что осталось». «Кто такие чики?» – недоуменно уточнила я. «Суетливые и бестолковые птицы». «Ясно, курицы», – усмехнулась я. «Ну да, похоже». «А ты купила платье?» «Да, на выходных ходила домой и купила себе шикарное алое платье». «Уже не терпится взглянуть!» — сверкнув любопытным взглядом, поделилась подруга. «Увидишь!» «Ух ты!» — воскликнул рядом сидящий адепт факультета воды. «Мне пришло приглашение от ректора попробовать свои силы в боевой магии!» Посыпались со всех сторон поздравления сокурсников, а я придвинулась ближе к Кэти и шепотом спросила. «А что, ректор занимается и другими стихиями, кроме огня?» «Да, он элементалист!» Видимо, заметив вопросительный знак над моей головой, Кэти объяснила. Он сильный маг, который владеет всеми четырьмя стихиями. «Да ладно!» — не удержалась я и в удивлении округлила глаза. «Я думала, что он только эксперт по стихии огня, а тут, оказывается, он специалист широкого профиля». А вечером состоялось занятие с тем самым элементалистом. Сложилось впечатление, что приглашение пришло не тому парню, а мне». Потому что ректор как с цепи сорвался и гонял меня по стадиону так, что казалось, я могла составить серьезную конкуренцию лучшему бегуну в мире на средних дистанциях. А может, пошла бы и на мировой рекорд. После бега, разминка и комплекс упражнений, после которых я вспомнила, что такое адская боль в мышцах и дрожащие коленки. Как будто до этого и вовсе не было никаких занятий. А потом он предложил попробовать поэкспериментировать с плеаром. Я не только создавала пляр, мне нужно было попробовать изменить его форму с круглой на любую другую. Спустя несколько моих неудачных поток из шара получился квадрат, но ректор на этом не остановился. Похвалил, конечно, что меня удивило, и сказал «попробовать отдалить его от себя максимально далеко, насколько смогу контролировать». И здесь я поняла, что такое концентрация. Оказалось, совсем нелегкой задачей сосредоточиться на огненном квадрате, а потом в шаре, чтобы он плыл по воздуху вперед. Я вымоталась на этом занятии так, что мечтала о медитации. Ну и на этом ректор решил меня обломить, сказав, что медитации сегодня не будет. После занятия я долго отмокала в горячем джакузе с пеной, а потом крепко уснула. Во вторник, на перерыве перед занятием по магии элементов, который считался общим предметом, Ко мне подошел Феликс и снова напрашивался в сопровождающие на бал. Но в этот раз я сказала категорическое «нет». Если намеки ему не ясны, пришлось сказать прямо. Почему-то в этой ситуации мне было обиднее за Крита. Я считаю, что он сам должен выбирать, с кем идти, а не по принуждению, потому что Феликсу так надо. К тому же Крит хорошо общается с Келли. Мне кажется, что он хотел бы пойти с ней. Феликс отбояривал все мои возражения, как знатный менеджер по продажам. И одним из аргументов было то, что негоже деве приходить одной без сопровождения. На что я рассмеялась и отрезала, что буду не одна, а с кетти И вообще ничего такого не вижу в том, что мы придем без мужчин. Феликс смирился, но добавил, что, мол, делай как хочешь, но на маску я могу сильно не рассчитывать. Он все равно меня найдет, и прозвучало это угрожающе. В ответ я только устало покачала головой и поняла, что так просто он не отстанет, и действительно найдет. Его напористости можно даже позавидовать, а еще он ни разу не обмолился о цветах и закралось подозрение, что они не от него. За этим не заржавело бы похвастаться или слегка намекнуть, но нет. Не было ни вопросов, ни выжидающих взглядов, требующих благодарности, ничего. Странно, от кого тогда пришли цветы? А вечером меня удивил Джейс, предложив сходить в мой мир. Ему уж очень было любопытно посмотреть на мое зеркало. — Джейс, а ты уверен, что это хорошая идея? — А что, есть какая-то проблема? — У этой проблемы даже имя есть — господин Мартин Лаорг. Думаю, прежде чем идти на землю, тебе нужно сообщить о своих планах ему. — Ты считаешь, я должен отчитываться перед братом? Усмехнулся он и взглянул на меня, как на несмышленного ребенка. «Нет, я считаю, что хочу еще немного пожить. Ему сразу станет известно о твоей пропаже, и я почти уверена, что он найдет способ и сам явится за нами на землю, а затем придушит меня за то, что похитила брата», — совершенно серьезно сообщила я. В ответ Джейс расхохотался так, как будто я только что удачно пошутила. Но я ничуть не шутила. Мне совсем не хотелось выяснять, кто прав, а кто виноват с разъяренным ректором, когда мы вернемся. Боюсь, в этот раз мне даже миукнуть свое оправдание не удастся. Уговорила. Сдался Джейс, видя, что я не шучу. Звоню при тебе. Джейс голосовой командой вызвал брата, и через некоторое время появилась голограмма с ректором. Да, Джейс, что-то срочное. Деловым тоном поинтересовался ректор. Он сидел один в кабинете. Не представляешь, насколько. Звоню, чтобы предупредить тебя, что ухожу с Кирой на землю. Предупредить? Мартин изумленно заломил бровь. — Ага, Кира сказала, что я должен это сделать. — Ну, раз Кира сказала, тогда понятно. — Усмехнулся ректор. — А зачем вы собираетесь на землю? — Хочу исследовать зеркало, через которое она к нам пришла. — И тишина. — Ты уверен, что тебе это нужно, Джейс? Внезапно он задал практически тот же вопрос, озвученный ранее мной. Я хмыкнула, скрестив руки на груди, и посмотрела на Джейса, который изменился в лице. — Уверен. Киру уже поставил эксперимент и сходила в свой мир с подругой. И ничего не случилось. Молчание. Мартин смотрел на брата, словно мысленно с ним переговаривался, а потом ответил. — Хорошо, будь осторожен, Джейс. Посоветовал он и резко отключился. — Ну что, теперь ты довольна? — ехидно уточнил Джейс. «Не то слово. По крайней мере, мне потом не придется прятаться от него в своем мире, пока ты попытаешься его убедить в том, что это была твоя идея. Ну что, готов?» «Мы пойдем прямо отсюда?» – деловито спросил Джейс. «Как-то по-новому, глядя на зеркало?» «Нет, мы выйдем из кабинета, оставим дверь открытой и из коридора с разбегу на максимальной скорости, держась за ручки, влетим в зеркальный портал». Мгновенно прикусила щеку изнутри, чтобы не расхохотаться в голос от шокированного взгляда ментора. А потом не выдержалась и расплылась в довольной улыбке. «Издеваешься? Я уж было представил себе, как мы стартуем из коридора. Усмехнулся он, а потом вспомнил, как ты испарилась в первый день нашей встречи на ровном месте. Ну да, мне без разницы, через какое зеркало уходить. К тому же я не хочу, чтобы случайно попался Арчи». Я взяла Джейса за руку и шагнула в зеркало. Секундой позже мы вышли из зеркала в квартире Ники. — Так быстро! — воскликнул Джейс, оглядываясь по сторонам. — А ты надеялся на межмировую экскурсию? — беззаботно хмыкнула я. — Хм... Думал, что увижу какой-нибудь длинный вселенский тоннель или что-то вроде того. — Тогда вынуждена тебя разочаровать. Как ты любишь говорить, все просто. Развела я руками и включила в комнате свет. «Вот это да!» – удивленно протянул Джейс, разглядывая зеркало. Он подошел к нему ближе, и его глаза потемнели. «Понятно, абонент временно недоступен». Ну и ладно. Взглянула в окно, на улице был вечер, снег не посыпал дорожки и наверняка мороз. Телефон с собой не взяла, поэтому включила ноутбук, чтобы свериться с календарем. Сегодня был все тот же вторник и без двух минут семь часов вечера. Открыла электронную почту, посмотрела письма, ничего важного не обнаружила. Затем зашла в соцсеть и пролистала новостную ленту. тут тут заклинанием порядка баловался. Неожиданно над ухом прозвучал вопрос Джейса. Я вздрогнула от неожиданности и укоризненно посмотрела на него. — Тебе никто не говорил, что тихо подкрадываться и пугать людей неприлично? — возмутилась я. — Неприлично — мое второе имя. Ухмыльнулся он и нахально подмигнул. «Хорошая квартира. Можно пройтись?» «Пройдись». Он вышел из комнаты, а я через пару минут отправилась за ним следом и нашла его в комнате Ники. «Ты здесь живешь не одна», констатировал Джейс, когда заметил меня. «Да, с сестрой. Вернее, не так. Это ее квартира, а я временно у нее обитаю». «Понятно. Но ее тоже больше недели здесь не было». Все верно. Ник уехала по работе. Он еще раз осмотрелся, а затем вышел и направился на кухню. «Красивый букет», — сказал он. «А что это?» На другом столе он обнаружил записку от Ярослава, которую я забыла выкинуть. «Какие интересные буквы!» С любопытством отозвался он. Учитывая опыт с Кэти, я знала, что он не может ее прочитать, поэтому позволила ему удовлетворить свое неуемное любопытство. И каково было мое удивление, когда он положил ладонь на записку, прикрыл сверху другой рукой, шепнул заклинание... А когда убрал руку, буквы на записке поменялись на непонятные символы. Джейс в удивлении заломил бровь, потом нахмурился, покосился на меня. А затем карточка вспыхнула в его руке и превратилась в пепел. «Лучше ничего не говори», — сказала я, понимая, что он все-таки ее прочитал, хитрец инопланетный». «И букет не трогай», — пригрозила я пальцем. «А то я знаю, что кто-то умеет баловаться заклинанием тлена». «Хорошо, не буду». Он скинул руки, показывая, что и не собирался. «Тебе удалось изучить мое зеркало? Мне резко захотелось сменить тему». «Да, это артефакт, причем очень сильный. Оно работает и излучает непонятную, но положительную теплую энергию. Помнишь, недавно ты предположила, что оно является парой того зеркала, которое висит у тебя дома, на ауре?» Я согласно кивнула. «Так вот, оно действительно является его парой». Но в отличие от того, твой артефакт работает в полную силу, поглощая твои эмоции. Нехило ты его напитала. Хватит надолго. Оно даже сейчас реагирует на тебя, как на хозяйку, стоит тебе к нему приблизиться. Да уж, вот тебе и зеркало. Вроде бы неодушевленный предмет, но Джейс о нем говорит, как оживу. Он посмотрел на браслет, заметил ход времени и удивился, а потом вдруг спросил. — Не хочешь меня пригласить на чашечку кофе? Мне бы хотелось немного прогуляться по твоему миру. Понимая, что на улице как бы февраль, а Джейс в кроссовках, штанах и футболке, я засомневалась в гениальности его идей. Одежда совсем не подходящая для прогулок, да и мужских вещей здесь нет. На улицу вряд ли получится. У нас сейчас зима, а на улице мороз. Зато могу предложить попить кофе здесь. Джейс подошел к окну и присвистнул, глядя на улицу. «Хорошо, покажи мне, как у вас принято одеваться». Он повернулся ко мне с восторгом в глазах и в каком-то странном в предвкушении потер ладони. Мы направились обратно в комнату, и я открыла в компе картинки с мужской зимней одеждой, не совсем понимая, зачем ему это нужно. Джейс стоял позади меня, всматривался в изображение. «Так подойдет?» — внезапно спросил он. Я повернулась, и моя челюсть отвисла до ковролина. Он стоял одетый точно так же, как мужчина на картинке. Я осторожно перевела взгляд на фото. Надеюсь, там мужик не в одних трусах стоит. Но нет, Джейс его не раздел. Скопировал, как я поняла. Я протянула руку и сжала рукав на его куртке. Не иллюзия. Надо же. Ладно, тогда не будем терять времени, Копперфильд. Здесь неподалеку есть отличная кофейня. Не знаю, что такое Копперфильд. Надеюсь, не оскорбление. Он хитро прищурился. Вообще, я заметил за тобой тенденцию меня называть своими иномирскими словечками, смысл которых мне не ясен. Не волнуйся, не оскорбление, а сравнение с величайшим иллюзионистом моего мира. Пойдем. Иллюзионистом? Его вопрос прилетел уже мне в спину. Мы подошли к шкафу в прихожей, и я вспомнила, о чем еще нужно предупредить. Да, но не в магическом смысле. Ловкость рук и никакого мошенничества, как у нас говорят. Хочу напомнить, что в моем мире нет магии, поэтому плеары не вызываем, предметы не двигаем и прочие фокусы не показываем. Ладно? Конечно. Согласился он и улыбнулся. Я надела шубу, а потом вспомнила, что подпалила ее в прошлый раз. Блин, снова куртку надевать. Джейс заметил мое недоумение и пришел на помощь. Провел руками, что-то шепнул, и шуба вернулась в свое нормальное состояние. Вот это я понимаю магия. В кофейне я заказала для нас капучино и шоколадные маффины. После перехода захотелось есть. Джейс объяснил, что это нормально, организм требует в ресурсов. В кофейне было много народу. Кто-то сидел за столиком, кто-то заходил для того, чтобы забрать кофе с собой. Фоном играла музыка, на стене в телевизоре крутились клипы с красивыми танцующими девушками. Джейс с любопытством рассматривал людей и обстановку. Некоторое время пялился в телек, прикусив нижнюю губу. Его реакция на полуголых красоток меня повеселила. Иногда я замечала его черные глаза. Но хорошо, что их видела только я. К счастью, никого из знакомых я не встретила. «Как странно», — тихо сказал Джейс. «Твой мир наполнен разными эмоциями, но магии я действительно не чувствую. А еще и не понимаю местный язык». «Ничего удивительного? Кэти тоже не понимала». — Я мог бы попробовать перевести, если постараюсь, но я не буду этого делать. Ты же просила не применять магию. — Ни о чем таком интересном они не говорят, поэтому расслабься. Так же тихо ответила я. — А девушки тут красивые, но несчастные. — Почему? — удивилась я. — Аура у них болезненная. У кого-то рваная, у кого-то с явным перекосом. Очень низкий коэффициент удовлетворенности жизнью. — Ты видишь ауру людей? — Ага. Твоя, кстати, выровнялась, а была в очень плохом состоянии, когда я тебя впервые увидел. Мы немного посидели и вернулись в квартиру. С момента нашего прихода на землю прошло полтора часа. На браслете часы показывали, что на ауре почти пять утра. Ну что, пойдем обратно, а то мне скоро вставать на занятия, а я еще и не ложилась. — Я освобождаю тебя сегодня от занятий. Придешь только вечером на тренировку к Мартину. — Ой, прости, господину ректору. Исправился он и тихо рассмеялся. По-доброму. Я хмыкнула, но комментировать его иронию не стала. Зато вспомнила, что у меня есть для него подарок, и я могу его сегодня подарить. Только решила, что мы выйдем из зеркала в прихожей, а не через зеркало Арчи. Я выключила свет в квартире, и мы шагнули в зеркальный портал. «Ты решила мне сегодня устроить экскурсию по всем своим домам?» усмехнулся Джейс, как только мы вышли в прихожей. — Нет, просто вспомнила, что подготовила для тебя подарок ко дню стихийной магии. Он изумленно на меня вытаращился, а я, не теряя времени, принесла ему упакованную коробку. — С наступающим праздником, Джейс! Принимая подарок, он заметно смутился, но потом улыбнулся. — Спасибо, Кира, это очень неожиданно. — Пожалуйста, поверь, твой подарок тоже был весьма неожиданным. А теперь пойдем в лабораторию, мистер? Неприлично — Неприлично. Он усмехнулся и кивнул. Я взяла его за руки, телепортировала в кабинет и тут же вернулась. «Как сходили?» — спросил Арчи, проявившись в зеркале прихожей. «Хм, а он зря времени не терял, сразу просек, где мы были. Я даже не удивляюсь его осведомленности. Шпионская миссия, она такая». «Нормально!» — Джейс просканировал мое зеркало и удивился, что оно является парой твоего. «Только я понять не могу, как так получилось, что эти зеркала раскидала по мирам?» «Если бы я знал...» задумчиво пробормотал демон. Я зевнула и, пожелав другу спокойной ночи, отправилась в свою спальню. Устала. Да еще и времени туда, не сюда, пять утра. Хорошо, что на занятия можно не спешить. Проснулась ровно в десять. Лекцию профессора Санга по алхимии огня я нагло проспала. Но решила пойти на базовые заклинания и йогу. А вечером, собираясь на тренировку к ректору, решила захватить с собой подарок и подарить сегодня. Ни завтра, ни в пятницу днем я его не увижу. Не тащить же его с собой на бал. Господин ректор был сегодня в хорошем расположении духа, и я решила у него спросить о боевой магии. Что это за зверь такой? Он, конечно, удивился, но сказал, что мы можем попробовать. Мой уровень потенциала позволяет. Но такие занятия проходят в другом зале. Там сильнее защитные экраны. Мы перешли в другой зал, пробежали вместе пять кругов, сделали разминку, а дальше он кратко ввел меня в теорию. Бывая магия — это самый сложный вид магии, который требует знания и умения атаковать стихии, любые объекты, а также отражать и выставлять защиту при ее помощи. В прошлый раз ты уже попробовала сделать пляр и сконцентрироваться на нем, отдаляя от себя, но делала это медленно». «Боевой магии нужно уметь быстро фокусироваться и стрелять плеарами. Для того, чтобы плеар летел туда, куда тебе нужно, ты должна мысленно задать ему нужную программу. При этом должно работать все твое тело. Смотри». Он встал в боевую стойку, вызвал плеар и кинул его в стену. Мгновенно у стены появился защитный экран, и плеар при столкновении с ним рассыпался на миллион маленьких искр. И потух. «Подобное я уже видела, когда он рассказывал о том, что я стреляю по внутренним органам, не выпуская эмоции. Но тот пляр был гораздо меньше». «Ну что, хочешь попробовать?» «Хочу», — твердо ответила я. Он только усмехнулся, подошел, встал рядом со мной в стойку и велел повторять за ним. Стояли мы напротив зеркала, чтобы я видела себя со стороны. Выставила вперед левую ногу и обе ноги немного согнула в коленях. Чувствовала при этом себя как-то очень по-дурацки. Совсем неестественная для меня поза. Ректор посмотрел и поставил меня в стойку сам. Рукой хлопнул по икре, чтобы шире поставила ноги, и правую поставил на носок. Дальше показывал, как нужно двигаться, чтобы правильно направлять плеары. Сначала показывал, находясь рядом со мной. Но когда понимал, что я делаю совсем не так, как нужно, вставал позади меня и, И двигался вместе со мной, при этом на его лице читалось полное удовлетворение. А я уже не знала, как реагировать. Честно сказать, я уже пожалела, что попросила его показать, но включать заднюю, при этом выглядеть трусихой, как-то тоже не хотелось. Просто при таком тесном взаимодействии он давал волю своим рукам, брал за талию, показывал, как нужно работать корпусом, ставил мои руки в боевую стойку, при этом умудрялся нежно проводить по ним, прижимал спиной к своей каменной груди, Дышал в шею так, что толпы мурашек меня не покидали. И мне порой думалось, что мы в этом зале оказались только ради этих прикосновений. Но, черт побери, я нагло совру, если скажу, что мне это не понравилось. А дальше я пробовала делать без него, иногда получалось, иногда нет, и он снова подходил сзади и показывал. Я никогда бы не подумала, что у господина ректора есть только терпение. Во время занятия он ни разу не рыкнул на меня. Хотя, глядя на себя со стороны, мне казалось, что я вообще не обучаема и на его месте бросил бы это дело на полпути. А он нет, терпеливо показывал и рассказывал, что не так и как нужно делать. В итоге у меня получилось запустить в стену первый пляр, который пулей пролетел и рассыпался защитный экран. Ну что сказать, сложно это, но возможно. Ментор неожиданно меня похвалил и сказал, что на сегодня занятие окончено. Я достала из сумки адепта, которую принесла с собой, подарок для него. «Послезавтра будет день стихийной магии, и я хочу поздравить вас с наступающим праздником», сказала я и протянула подарок. Реакция была идентичной реакции Джейса. Мартин смутился, а я вручила подарок и поблагодарила за все, что он для меня сделал. К тому же я тоже от них получила подарок и не могла ничего не подарить в ответ. После этих слов он расслабился и даже появился намек на улыбку. Мы вышли в пустой коридор и направились в сторону холла, а нам навстречу шла в профессорской мантии эффектная блондинка с королевской осанкой. — Господин ректор, вот вы где! Вы освободились? — спросила она. — Можно вас на минутку? — Мисс Бейкер, всего хорошего! Он спешно попрощался со мной. — Всего хорошего, господин ректор! — сказала я и прибавила шаг. А он, наоборот, остановился. — Привет, милый! — проворковала блондинка. Я не поверила ушам, обернулась из любопытства и увидела страстный поцелуй Мартина с блондинкой. В эту секунду я заметила, что в его руках уже не было моего подарка. Уже дел куда-то. Ну и ладно. Я ускорила шаг, чтобы быстрее уйти отсюда. — Что ты творишь, Тина? — тихо спросил ректор, но я как назло услышала. — Я скучала. Последнее, что до меня разборчиво донеслось, прежде чем дойти до конца коридора и свернуть к холу. «Боже, у него есть девушка? Может, даже жена? Откуда я знаю, как у них заключаются подобные союзы? Может, наличие кольца не обязательно? Может, просто эта информация как-то фиксируется на браслете, и все?» «На самом деле, я ни о чем таком и не думала. Просто сегодняшнее занятие как-то выбило меня из колеи. А еще я неожиданно для себя возбудилась». — Черт бы тебя побрал, Мартин Лаорк! Зачем он меня провоцировал? По-другому я не могу назвать то, что происходило в зале. Облапал меня всю и делал это настолько аккуратно и нежно, что меня начало предавать собственное тело. Везет же тебе Кира на смазливых самцов. У него есть женщина, а ко мне жался так, как будто совершенно свободен. Чертов бабник! Собственно говоря, удивляться тут нечем. Помнится, когда он привез меня переночевать в гостиницу в первый день, и как на него реагировала девушка-администратор. Наверняка его девушка также по-королевски носит ветвистые рога, потому что мужчина, у которого есть любимая женщина, не должен себя вести как кабель. Кира, вспомни, что он надменный аристократ и вообще неприятный тип, от которого веет мощной энергией. Хотя, надо признаться, я начала привыкать и иногда забываю об этом. Как сегодня, например. Так, нужно всю эту муть выкинуть из головы. Выкинуть-то я выкину. Но что делать с реакцией тела? Черт. Придется воспользоваться сегодня Фрэнком. Чтобы я еще раз попросила потренироваться по боевой магии. Ни за что. Лучше бегать в вакуумном шаре или от тех сущностей, а потом потеть от сумасшедших физических нагрузок до потери пульса. Чем так? Мне не нужны подобные игры. Совсем не интересны. Если он думает, что так будет продолжаться дальше, то придется его разочаровать. Пусть катится в свою бездну. Четверг вечером мы тренировались с Джейсом. В этот раз я искала места по фотографиям в зеркалах. Джейс проверял по браслетам, нет ли там никого, и если никого не было, мы переходили в эту точку. Довольно-таки интересным казалось занятие. Так мы посетили разные континенты. Признаться, я не ожидала такой географии. На Ауре, помимо основных континентов, были и острова. Один из них назывался Островом Грехов. По рассказам Джейса поняла, что это что-то типа земного Лас-Вегаса, девизом которого было «То, что происходит на острове Грехов, остается на острове». На континенте огня было пекло, бурлящие вулканы, огненные реки, скалы, булыжники под ногами. И как-то со всем этим совмещались жилые дома, в которых жили люди. Не представляю, что здесь делал Феликс, но он действительно вернулся из ада, бедолага. На континенте воды были горы со снежными шапками и много водоемов от горячих источников до ледяных. На континенте земли росло много растений. Континент-воздух – самый большой, и на нем находятся два главных центра управления миром – лаборатория и магистрат магических сил. Когда вернулись в лабораторию, попробовали еще раз частичный переход и переброс сквозь портал предметов. Сегодня результаты были просто замечательными. Я даже сама себе поразилась, что выполнила все четко, как будто сто раз так делала. На что Джейс сказал, что на результаты влияет кольцо и рост моей силы. Спорить я не стала, думаю, он прав. В конце занятия он сказал, что кофе просто потрясающий, и еще раз поблагодарил за подарок. А после тренировки мы с Кэти пошли в массажный салон. Мне было необходимо расслабить мышцы и освободить голову от раздрая. Так незаметно подкралась пятница и день Х по совместительству. Не знаю, на что рассчитывал ректорат, когда объявил о том, что занятия будут проходить в обычном режиме, кроме вечерних тренировок. В аудиториях творился полный хаос. Местные чики, как выразилась Кэти, не затыкались даже на занятиях. А когда профессор Санк неожиданно ряфнул на них, все немного офигели. Просто от кого, от кого, но никто не ожидал такой реакции от чудаковатого профессора. Радовалось, что его занятие было последним на сегодня. Прозвенел звонок, и адепты ринулись кто куда. В холле мы встретились с Кэти и пошли в парк, чтобы обсудить наши дальнейшие действия. — Во сколько встретимся вечером и где? — спросила я, как только мы нашли свободную скамейку и удобно на ней расположились. — Приходи к шести ко мне, — предложила подруга. — От меня и отправимся вместе. — Давай, тогда жди меня у себя. Мы сходили на обед, а после него попрощались возле портала, и я ушла домой. Дома я приняла горячую ванну, затем нанесла уход на тело и волосы. Двух часов мне вполне хватило, чтобы привести себя в порядок разложила все необходимые вещи на кровати и пошла в гостиную, к «Я тут посмотрел, что они придумали для бала, и могу сказать, что это просто восторг. Какие они все-таки молодцы!» «Так ты только не раскрывай всех секретов!» – хохотнула я. «Не буду, скоро сама все увидишь!» – улыбнулся демон. Мы некоторое время посидели, и я пошла собираться. Чтобы создать себе определенное настроение, включила музыку. Надела черное кружевное белье без бретели, черные чулки, обула туфли. Некоторое время рассматривала себя в зеркале и поражалась тому, как я себе начала нравиться. Накрасилась, выпрямила волосы и облачилась в платье. Покрутилась у зеркала и, убедившись в том, что идеально выгляжу, взяла серебряную маску и спустилась в гостиную. — О, творец, какая же ты красивая! — воскликнул Арчи, как только я зашла к нему. — Спасибо! Счастливо улыбнулась я и крутанулась перед ним. Потрясающе выглядишь, Феликс зальет слюнями пол рядом с тобой, так что будь осторожнее, не подскользнись, хохотнул он. Ты преувеличиваешь, смутилась я. Вот увидишь. Как-то слишком уверенно он это пообещал. Скорее констатировал, нежели просто предполагал. Но вы спрашивать, что да как мне не хотелось. Мы с Кэти решили собраться перед балом у нее, поэтому я уже ухожу. Желаю прекрасно провести время и с праздником. Поздравил друг. И тебя. Это и твой праздник. А ты, кстати, будешь там присутствовать? А как же. Там много зеркал, и я себе уже выбрал подходящее. Ну ты шпион. Ладно, развлекайся. Ты тоже. И будь осторожна. Много не пей. Вообще не собиралась. Хватит с меня экспериментов с местными коктейлями. Ладно, я ушла. Арчи исчез. А я приказала зеркалу показать мне комнату Кэти и убедившись, что она там одна, переместилась к ней. «Привет! Ты вовремя!» — улыбнулась подруга. «Какая ты красивая! Платье огонь!» «Ну так под огонь шифровалась!» — хохотнула я. «Ты выглядишь потрясающе!» Все-таки Кэти удачно подобрала себе серебристо-синее платье, которое выделяло все ее достоинства. Волосы уложены в красивую прическу с локонами, которые она закрепила сверкающей аккуратной заколкой, купленной на земле. «Ох, спасибо! Я в этом ни капли не сомневалась. Предлагаю пропустить по коктейлю перед мероприятием для настроения». Я хмыкнула, но от бокала не отказалась. Кэти налила напиток и предложила к нему шоколад. Через 20 минут я накрасила губы красной помадой. Мы надели маски и в предвкушении праздника при поднятом настроении отправились на бал.